Мажнун был слишком проницательным, чтобы не обратить внимания на туманность рассказа Бенджи о последних днях стаи. Пудель насторожился, но его недоверие было частью смешанных чувств, которые он испытывал к Биглю. К смутной антипатии примешивалось ощущение братства. Бенджи был последним или одним из последних псов из его стаи. Мажнун чувствовал ответственность, возможно, чисто инстинктивно, как более сильный из них двоих. Тем не менее часть его всё же предпочла, чтобы Бенджи находился где-нибудь в другом месте. Мэджнун ощущал какую-то тревогу, но прежде чем решить, что делать с Биглем, нужно было научить его человеческому языку, как он обещал. Это оказалось труднее, чем предполагал Мэджнун. Сам он начинал со словарного запаса примерно в сотню человеческих слов. Потом он терпеливо его расширял. Он думал сначала научить Бенджи основным словам и фразам: еда, вода, гулять, не трогай меня и так далее, а затем рассказать ему о контексте и нюансах. Именно так и работал их собственный собачий про язык. Оттенки значений в всем понятных гав-гавов передавались позой, тоном или зависели от ситуации. Но как он объяснит Бендже, что для людей определённые слова одновременно означают и не гарантируют того, что они должны означать? Например, Меджнун не мог представить себе слово более фундаментального, чем еда, или то, что с ней связано: есть, голод, я проголодался. Он не мог придумать другое такое слово, кристально ясное значение которого было бы столь же важно. И вот однажды вечером они с Нирой вместе проводили время на кухне. Он лежал на полу, положив морду на лапы, и слушал, как она читала ему газету. Из спальни по пояс раздетый вышел Мигель и спросил: "Ты голодная?" "Я могла бы и поесть", ответила Нира. "Что ты могла бы съесть? А какие будут предложения?" "Я имел в виду ужин. А ты о чём подумала?" "Ну", протянула Нира. "Раз ты хочешь только поужинать, я-то надеялась, что ты будешь непрочь отведать мои булочки." В таком случае, произнёс Мигель. Нам следует удалиться для обсуждения меню. И вместо того, чтобы есть, они пошли в спальню, закрыли за собой дверь, и насколько мажно он мог судить по доносящимся оттуда звукам и запахам, принялись спариваться. Это озадачило его на какое-то время, не потому, что Нира с Мигелем спарились, а потому, что они, похоже, объединили две очень важные вещи: еду и совокупление. Межнуну это показалось нелепицей. Лучше бы Мигель вошёл, говоря о какой-то тривиальной вещи, вроде мытья полов, чтобы я сначала его желание спариться. Это сбивало бы, с толку не меньше, но хотя бы не столь фундаментально, что ли. Пудель начал уроки человеческого языка с предупреждения. "Послушай, маленький пёс", начал он. "Люди не всегда имеют в виду то, что означают звуки, которые они издают. Ты должен быть осторожен". Уверен, всё именно так, ответил Бенджи, которого совершенно не волновали нюансы человеческого языка. Он хотел просто выучить его, в виде как устроился Межнун. Его положение было весьма завидным, и Бенджи предположил, что связанное это было как раз с сознанием человеческого языка. Бигль не принял всерьёз предупреждения Межнуна, ещё и потому, что они оба были знакомы со странностями, таящимися и в их языке. Взять, к примеру, манеру речи принца. Мы двинулись к равнинам, менялся травяной покров, тропою, что выбрала Графеня, и стёрлось её имя, но путь всё брежет в далике. Земля ничто не забывает. Или облитым быть дело принца. Зелёный змей уже свернулся в хозяй на руке, взад вперёд струёю разрезая с шерстью грязной от мыла. прыгай, чтобы вода всё смыла. Иными словами, Бенджи был уверен, что поэзия принца подготовила его к подводным камням человеческой речи. Месяцы, в течение которых Межнун учил Бенджи говорить по-человечески, то есть по-английски, прошли в непрерывной борьбе. Межнун обучал Бигля так, как это делало бы любое разумное существо. Он издавал звуки, которые были особенно важны, чтобы Бенджи мог их распознать и повторить. у такого метода имели свои сложности, потому что Межнун не говорил в присутствии Ниры. Уроки английского проходили в дальнем углу сада, где прохожие не видели псов, хотя и могли услышать. Каким бы сообразительным ни был Бенджи, а он был очень сообразительным, когда им двигал личный интерес, некоторые вещи нельзя было освоить без общения с носителем языка. Как и Межнун, он грешил неправильным выговором некоторых важных слов. Еда, например, выходило у него как ида, а вода вуда. Конечно, в контексте эти звуки можно было понять, но набрать этот самый контекст было непросто. Меджнун не хотел, чтобы Бенже говорил с Нирой. Если точнее, он строго-настрого ему это запретил. Но Бенже был убеждён, что Нира, которая научила Меджнуна, могла научить и его. Поэтому он нашёл способ обойти запрет Меджнуна, разговаривая с Нирой, пока пёс спал или находился в другой комнате, или справлял нужду. Имя Ниры с самого начала удавалось ему достаточно хорошо для того, чтобы не возникало сомнений. Он обращается именно к ней. Её приводило в замешательство и даже пугало, когда Бигль, опасаясь, что услышит Меджнун, шептал её имя. Нира. протягивал он, а потом пробовал произнести какое-нибудь слово. Например, вода. Вода? переспрашивала Нира, и тогда Бенджи повторял за ней, стараясь имитировать её произношение и добавлял: бу добра. Так в его исполнении звучало будь добра, потому что, пожалуйста, выговорить он, разумеется, никак не мог. Он наблюдал за тем, как она подливала воды или что случалось чаще говорила. В миске ещё есть На что Бенджи с неизменной вежливостью отвечал: "Иба". И Анна педантично поправляла его, придливая почти невыносимую отрыпь от общения с Бэглем. План Бенджи в общем-то работал, но только до той поры, пока он не решился сказать "Нири". "Денга". Он имел в виду "динг", слово значение которого Маэджнун не смог толком объяснить. Оно имело какое-то отношение к тому, что Меджнун охарактеризовал нечто за нечто. Слово это было загадочным и в то же время явно важным, возможно, самым важным. Примечание имеется в виду услуга за услугу. Конец примечания. Оно ещё как-то было связано с тонкими круглыми медными дисками, валявшимися на улицах города. Что? переспросила Нира. Денга бу добра. -да Нира на секунду подумала, что Бигл имеет в виду французского импрессиониста Дега. Вероятность того, что Бенжи был знаком с историей искусства, наводила ужас, потому что это было бы совсем за гранью разумного, но его истинная просьба была не менее пугающей. "Ты хочешь денег?" уточнила она. "Да", ответил Бенжи, кивнув для верности. "Нет", сказала Нира. "Нет-нет, мне нечего тебе дать. Иди отсюда". Не понимая, почему Нира расстроилась, Бенджи поспешил прочь из кухни, опасаясь, что сделал что-то не то, так оно и собственное и было. Нира поговорила с Межнуном о его друге, и когда псы остались наедине, пудель напал на бигле, кусая его, пока тот не заскулил и не обмяк, сдаваясь. Межнун, однако, продемонстрировал слабость. Он освободил Бенджи, не причинив ему вреда, не прикусив до крови. Более того, он предупредил Бигля, что заговорил он ещё раз с Нирой, его ждёт наказание похуже. Бенджи улезнул, поджав хвост. Некоторое время из почтительности к более крупному псу он не показывался, спрятавшись за диван, но он его не боялся. Сам факт предупреждения со стороны Межноуна был для Бенджи достаточным доказательством того, что пудель не опасен. Он даже продолжил учить его английскому. Кроме того, отрезав Бенджи от Ниры, Меджнун невольно вынудил его выбрать другой, возможно, даже лучший путь к освоению английского Мигеля. Мигель был крупнее и опаснее Ниры и, без сомнения, обладал большей властью, и уж, конечно, он был экспертом в английском. Почему бы ему не поговорить с Мигелем? Однако здесь было над чем поразмыслить. Как отреагировал бы Мигель, обратись он к нему? Расстроился бы так же, как Нира? Кроме того, должен ли Бенжи поставить Межнона в известность о своих намерениях? Пудель может и не опасен, но он очень внимателен. Будет не просто скрыть от него разговоры с Мигелем. В конце концов, Бенжи решил действовать напрямую. Он подошёл к Мигелю вечером, когда тот уже поужинал и читал в спальне в одиночестве. Мажнун сниры были в её комнате. Пёс опустил морду на дощатый пол и лежал с закрытыми глазами, поджав лапы под себя. Бенжи вошёл в спальню и сел рядом с кроватью, пока Мигель не заметил его. Обратив на себя внимание, Бигль начал с невинной просьбы. "Хочу воды", сказал он. "Что?" переспросил мужчина. "Ты только что попросил воды?" "Да", ответил Бенжи. Мигель был страшно доволен. Ты умеешь говорить? поинтересовался он. Немного. Это прозвучало как и много, но всё было понятно. Фантастика, сказал Мигель. Тебя Нира научила? Скажи что-нибудь ещё. Не в силах понять, что это, что-нибудь ещё значило Бенджамин двигался в ожидающей взгляде на мужчину. Мигель был разочарован. Она наверняка научила тебя чему-то ещё. Ты можешь произнести своё имя? Имя Бенджи, ответил Бигль, впервые в жизни назвав своё тайное имя, несмотря на сомнения насчёт того, стоило ли сообщать что-то настолько личное, как своё тайное имя, а тайным оно было потому, что другие псы не могли произнести его. Голос Бенджи прозвучал чисто, высоко и дрогнул лишь самую малость. Вот это другое дело, воскликнул Мигель. Она научила тебя ещё каким-нибудь трюкам. Перевернись, Бенджи, перевернись, малыш. Странно, конечно, когда тебя просят перевернуться после того, как ты попросил воды человеческим языком. Но все эти команды: "Перевернись", "Встань на задние лапы", "Умри", "Попроси тише голос" были тем, что удавалось ему лучше всего. Они не требовали от него никаких усилий. Он выдержал ещё пару секунд зрительного контакта с Мигелем, а потом перевернулся. Поскольку Мигель не верил, что пёс действительно может говорить, Починение командам он нашёл более впечатляющим и забавным, чем просьбу налить воды. Взяв Бенжа на руки, почёсывая ему грудку и за ушами, Мигель принёс его в комнату Ниры. "Как тебе это удалось?" спросил он. "Кучу времени не должно быть заняло". "Как мне удалось что? Как ты научила собаку произносить своё имя?" "Какое имя? Да хватит придуряться, а то ты не знаешь!" воскликнул Мигель. Бенж же великолепен. Он настоящая собака, в отличие от Джима, который целыми днями валяется без дела. Этот может делать всякие трюки. Я с чем гордится? Ты слышал, как он говорит? спросила Нира. Я его не учила. Это должно быть Джим. Ну да, съязвил Мигель. Ведь Джим-то, конечно, разговаривает. Мигель даже оскорбился, решив, что жена смеётся над ним. Вот что и стоит рассказать, как ей удалось научить Бенджи произносить своё имя, когда его спрашивали. "Ладно", сказал Мигель. "Я сам чему-нибудь его научу. Чем он занялся на неделе? Научу его чему-нибудь необычному", подумал мужчина, чему-нибудь посложнее имени и нескольких слов. Он решил выучить с псом первые страницы "Ярмарки тщеславия" одного из любимых романов Ниры от стиля Теккерея. У выпускников английских филфаков случались приступы, хотя Теккериевские предложения отличались объёмностью и сложностью. Одним солнечным июньским утром, когда нынешний век был ещё неоперившимся юнцом, к чугунным воротам пансиона молодых девиц под руководством мисс Пинкертон, что на Чизикской аллее, со скоростью 4 миль в час подкатил вместительный экипаж, Запряжённый парой халёных лошадей в блестящие сбруи, с упитанным кучером в парике и треуголке. Мигель обнаружил, что всё оказалось на удивление просто. Как только Бенджи понял, что от него ждали повторения в правильном порядке определённых звуков, он их повторил. Убеждённый, что бигль был немногим больше, чем хороший, пусть и довольно необычный попугай, Мигель был доволен собой, гордясь своим прежде дремавшим талантом дрессировщика. Иной раз ему и в самом деле казалось странным, что бигль со всё возрастающим изяществом говорит о треуголках, о кормленных лошадях и чугунных воротах пансиона мисс Пинкертон. Это ощущение он от себя гнал, представляя выражение лица Ниры в тот момент, когда его собака, которую он быстро начал считать Бенджи, начнёт воспроизводить первые страницы ярмарки Чеславия. Однако этот момент так и не наступил. Атмосфера в доме изменилась. После инцидента с деньгами Нира не то чтобы не взлюбила Бенже, скорее стала относиться к нему настороженно. Молчание Межнуна её не напрягало, а вот взгляд Бенже действовал ей на нервы. Дошло до того, что она не могла работать, если Бигль находился с ней в одной комнате, поэтому ему пришлось проводить большую часть времени или в компании Межнуна, или в одиночестве ждать прихода Мигеля. Мигель стал относиться к Межнону опусте и с шутливым, но явным пренебрежением и периодически давал понять, что скептически воспринимает заявления Ниры об интеллекте её питомца. В подтверждение этого он обычно просил Бенджи перевернуться или притвориться мёртвым, как будто выполнение этих команд демонстрировало превосходство бигля. Нира, разумеется, ни за что не стала бы так унижать Межнона. Она отказалась спросить пуделя, к которому питала глубокое уважение, кататься по ковру, чтобы доказать наличие у него интеллекта, который, по её мнению, у него несомненно имелся. Меджнун, терпивший близость Бендже и Мигеля, понимал последствия презрительного отношения мужчины, но не понимал самого чувства. Во-первых, он и представить себе не мог, что интеллект может придавать статусность. Ему казалось то, что люди называли интеллектом, знание общепринятых названий вещей, выполнение задач, требующих определённой умственной ловкости, уступало тому знанию, которое он помнил о своей прошлой собачьей жизни, жизни до внезапного наличия мыслей. Когда стало очевидным, что Мигель наделил Бендже более высоким статусом только потому, что тот перевернулся и притворился мёртвым, Межнун был поражён. Нет, Больше чем поражён. Маэжнон понимал подтекст поведения Мигеля, пожалуй, лучше его самого. Было ясно, что Бенже стремится занять место Ниры, заиметь статус в доме. Маэжнону была невыносима мысль об этом, и сама по себе, и потому что пробуждало воспоминание о том, что он пережил. Но всё же, что им было делать? Он предупредил Бенже: теперь вне всякого сомнения следовало бы загрызть пса на смерть. Но способен ли он на такое? Это означало бы уничтожение части себя, окончательное отречение от прошлой жизни, от стаи, собачьейсти, рощи. Бенджи однако был доволен тем, что овладел навыками, снискавшими восхищение Мигеля, и отчасти перенял презрительное отношение мужчины к пуделю. Раньше, к примеру, когда Амажнун учил его человеческому языку, Бенджи произносил слово, которое они разучивали, повторял его, а затем просил перейти к следующему. Теперь, проводя время с Мигелем, он понял, что у Межнона не поставлен акцент, что слова, которые произносил чёрный пудель, не были с первого раза понятны людям. Так в случае со словом вечер, Бенджи даже позволил себе поправить произношение Межнона. Он, пусть и уважительно, поправил его так, как будто это он, а не Межнон, лучше владел человеческим языком. Выучив наизусть, не понимая при этом смысла, первую страницу ярмарки Числавия, Бэнжи начал демонстрировать своё превосходство. Клаул морду легонько на спину Межнона, когда они лежали рядом, опережал его на пути к тарелкам с едой, обнюхивая содержимое миски пуделя прежде, чем начать есть из своей. Всякий раз старался пройти вперёд. Бэнжи даже не осознавал своих действий, но Межнон всё подмечал. Однажды днём, когда Нира выпустила их на задний двор проветриться, Мажно напал на мелкого пса. Они стояли посреди двора, когда Пуделю кусил Бенджа за шею сзади. Он хотел вцепиться Биглю в глотку, но в последний момент тот шевельнул головой. Бигль взвизгнул и сразу понял, что совершил ошибку. Мажно не был тем псом, за которого он его принимал. На земле лежал снег, было мокро и скользко. Снег-то и спас Бенджа жизнь. Мэжнон поскользнулся, пытаясь зажать бигль челюстями, чтобы разбить ему голову о бетонную ступеньку. Когда пудель потерял равновесие, бенджи вырвался на свободу и начал звать Ниру, но Мэжнон быстро схватил его вновь. Бенджи помнил, что в заборе была щель, в которую, возможно, он смог бы пролезть. Он бросился к ней. Дырка оказалась слишком узкой, он застрял на полпути, дав возможность Мэжнону укусить его вновь, теряя ещё больше крови. Однако Пудель никак не мог правильно схватиться. Напрягая каждую мышцу, Бенжи вырвался и побежал, спасая свою жизнь. Назад он не оглядывался, не было необходимости. Им обоим было ясно, что Меджнун хотел его смерти. Рассудок уступил место ярости. Минут через 10 вернулась Нира проверить, не просится ли псы обратно. Снег во дворе местами словно вспенился. Там, где псы боролись, виднелись зеленоватые тёмные проталины. Рядом с мажнуном виднелись пятна крови. "Где Бенджи?" спросила Нира. Пудель покачал головой. "Он убежал?" вновь спросила она. Мажнун кивнул. "Хочешь зайти обратно?" Не ответив, мажнун вошёл в дом, задевая мокрой шерстью штаны Ниры. Ей бы очень хотелось знать, что с Бенджи всё в порядке, но расспрашивать мажнуна в этот момент показалось ей неправильным. Той ночью Она рассказала Мигелю то немногое, что знала об исчезновении Бенжи. В последующей неделе, подходящий момент для того, чтобы спросить Магну на о случившемся, так и не представился. В итоге они больше не вспоминали о Бигле.